14. -е. Комнату, в которой Даша провела эту ночь, заполняли красивые прямоугольные пакеты разных размеров. Минуты назад Надежда вместе с каким-то молодым парнем, как видно из охраны, принесли их сюда и сразу ушли, оставив девушку с ними наедине. Даша долго не могла решиться заглянуть внутрь, испытывая неописуемое волнение. Но в какой-то момент всё же решилась, раскрыла один из пакетов, самый большой, и обнаружила там пальто. тёплого кремового цвета. Такой красивая, мягкая на ощупь, с большими перламутровыми пуговицами. Девушка с замирающим сердцем любовалась на него с минуту, потом отложила с неохотой и заглянула в другой пакет, поменьше. Там были две плоские коробки, перетянутые лентами. Осторожно распаковывала их и обнаружила внутри платья. Одно вязаное, воздушное с большим воротом, другое трикотажное, но тоже из очень мягкой, приятной ткани, расклешённое к низу. Скорее её было уже не остановить. Девушка распаковывала и распаковывала многочисленные пакеты, коробки, поражаясь красоте вещей, а потом всё так же аккуратно сворачивала и складывала обратно. Не в силах поверить, что всё это было куплено для неё одной. Она даже не решилась ничего примерить, только несколько раз прикладывала к себе особенно понравившиеся предметы одежды и затаив дыхание, смотрела в зеркало, встроенное в большой платяной шкаф. Среди покупок был и пакет с косметикой, и различными женскими принадлежностями: несколько пар обуви сапоги, ботильоны, туфли, балетки, и нижнее бельё. Такое нежное, безумно красивое. Даша такого никогда прежде не видела, даже на картинках. Разглядывая его, она буквально потеряла счёт времени. От неожиданности вздрогнула и резко обернулась, когда в дверь постучали, и в комнату заглянула Надежда. "Ты что? Так ничего и не посмотрела?" Сплюснула руками женщина, когда увидела выставленный в аккуратный рядок пакеты. "Что, вы я всё всё уже посмотрела, просто сложила обратно, как было. Поспешила сообщить ей девушка. "Глупышка", вздохнула Надежда. "Не нужно было обратно складывать. Бросала бы так, прямо на кровать. Я уже приготовила для тебя комнату. Всё равно нужно нести всё туда и развешивать в шкаф. Извините, я не подумала об этом". "Ну ничего страшного", улыбнулась женщина. Вы приготовили для меня комнату? не смело переспросила Даша Стрыдома, осмысливая происходящее. Да, Олег Владимирович распорядился об этом, с едва заметным удивлением в интонации отозвалась женщина. Он тебя не предупредил? Нет, растерянно ответила Даша. Что ж, я могу ему позвонить, предложила была Надежда, но девушка её тут же перебила, не позволив закончить фразу. Нет, что вы, не нужно, всё в порядке, И постаралась искренне улыбнуться ей. Хорошо. Женщина тоже подарила ответную улыбку. Идём обедать, ты, наверное, проголодалась уже, о вещами я позже займусь. Позвольте я сама, робко попросила Даша. Не хочу доставлять вам хлопоты. Ну а какие хлопоты ты говоришь, Даша? снова тепло улыбнулась ей женщина. Твои гости, Олег Владимирович, ухаживать за его гостями моя работа. И всё же мне совсем не сложно самой за собой ухаживать, упрямо заявила девушка. А Надежда тут же сдалась. Как пожелаешь. Но ну, тогда позволь я хотя бы тебе помогу. Хорошо, кивнула Даша и спрыгнула с постелищ, чтобы пойти вслед за Надеждой на обед. Есть совсем не хотелось, но обидеть женщину отказом она не могла. Стоило Даше войти в кухню и почувствовать аромат свежеприготовленной пищи, как она сию же секунду позабыла об отсутствии аппетита. Стол был уже накрыт, на нём девушка ожидала искусно приготовленное мясное рагу и овощной салат. И также ягодный чай и ванильный бисквитный десерт. Всё было настолько вкусно, что Даша за считанные минуты опустошила свои тарелки, а потом они ещё долго сидели с Надеждой, пили чая и разговаривали. Точнее, говорила в основном Надежда, а Даша внимательно и с любопытством слушала её. На этот раз женщина не упоминала о хозяине дома, всё больше говорила о своей дочери. Да, вспоминала покойного супруга, что очень рано оставил их одних в этом мире. И девушка всей душой сопереживала ей, ведь и сама знала не понаслышке, что такое потерять близкого человека. А ещё Даше очень хотелось, чтобы Надежда снова рассказала что-нибудь о Болеге, но как назло женщина этой темы не касалась, а спросить сама девушка стеснялась. После обеда Надежда показала Даше комнату, которую распорядился приготовить для неё Олег. Девушка понятия не имела, чем было вызвано такое решение, а чтобы спросить об этом его самого ещё нужно набраться смелости и решиться. Но ну, где-то на подсознательном уровне она понимала, что для неё это хорошо. Спать и даже просто находиться в его спальне Даша было ужасно неловко, а так, если постараться, она действительно могла представить себя обычной гостьей в доме этого мужчины. Отведённая комната по размерам оказалась ничуть не меньше той, что принадлежала хозяину дома. В ней также имелись большая двухспальная кровать внушительных размеров, платяной шкаф у стены и смежная ванная комната. Разве что в интерьере больше преобладали тёплые бежевые цвета, в отличие от холодных стальных оттенков, что заполняли комнату Олега. Вместе с Надеждой они перенесли все вещи и разложили их по полочкам в шкаф. Кошто повесили на плечики, остальное убрали в ящики. Леа, отдохни немного, Даша, ты выглядишь уставшей, заботливо предложила Надежда, когда они закончили. А я пойду, у меня ещё много дел. Если что-то понадобится, зови. Хорошо, спасибо большое. С благодарностью улыбнулась Едаша. Да, и взгляд женщины приобрёл лукавый оттенок, а в голосе появились заговорщицкие нотки. Наденьку жену, что-нибудь из обновок. Думаю, Олегу Владимировичу будет приятно. Девушка тут же вспыхнула от её слов и неуверенно кивнула, чувствуя, как ускоряется сердце. Надежда довольно улыбнулась и покинула комнату, оставив Дашу одну. Девушка тут же отступила к кровати, забралась на неё с ногами, притянула и обхватила руками колени. Последние слова женщины не на шутку встревожили ей душу. Теперь девушка была уже не рада всем этим вещам, она против, испытывала огромную неловкость. Ей не стоило забывать, для чего она находится здесь и подарки эти со стороны мужчины наверняка не бескорыстны. Мысль о том, чем именно ей придётся за них платить, отозвалась неприятным ознобом по коже. И в то же время она понимала, что это неизбежно. Выбор у неё был невелик, Олег хороший человек. Он не сделал ей ничего плохого, как и обещал. заботился о ней, как и обещал, и взамен хотел получить не так уж и много. Любая другая девушка на её месте была бы счастливой, и здравый рассудок подсказывал Даше, что упускать такую возможность нельзя. Без помощи Олега ей ни за что не вернуться к нормальной жизни. И она должна быть ему благодарной за подаренный шанс. Но ей было сложно, особенно теперь, когда он узнал её тайну. Ей было стыдно, невыносимо стыдно, и трудно даже представить, как она будет смотреть ему в глаза, не говоря уже о чём-то большем. Прослеева хотелось сбежать, но бежать некуда совсем. У неё даже денег нет, ничего нет и никого, кто смог бы ей помочь, кроме Олега. Даша спустилась постели и принялась расхаживать по комнате взад и вперёд. Она должна взять себя в руки, и успокоиться, должна быть сильной. В конце концов в её жизни случались действительно страшные вещи, а то, что происходит сейчас, по сравнению с этим, сущая ерунда. Что ей стоит сделать для Олега-то? Что она уже не раз делала для тех, о ком старалась лишний раз не думать. И не вспоминать, потому что даже от одних только мыслей об этих людях становилось невыносимо противно. Ничего не стоит. Она точно переживёт. Так зачем так загоняться и накручивать себя? Нужно просто абстрагироваться и потерпеть. От неё не будет, а ему будет приятно. Девушка приняла твёрдое решение, но волнение после этого не оставило её, она, напротив, только усилилась. Чтобы хоть как-то себя отвлечь, она занялась выбором одежды на вечер. Открыла шкаф, Стала поочерёдно снимать плечики с вешалки, разглядывать чудесные наряды, но это ничуть не отвлекало. В итоге Даша взяла одно из платьев, которое показалось ей самым скромным, из всех по тому же принципу выбрала комплект нижнего белья и мягкие балетки. Отправилась в ванную, тщательно вымыла тело, воспользовавшись подаренным ей женскими принадлежностями, подсушила феном волосы, придав им объём круглощёткой, которую также нашла в одном из пакетов. Не забыла и о косметике, слегка прошлась тушью пресницем, на скулы нанесла бледно-розовые румяна, припудрила Т-зону, придав ей благородный матовый оттенок, губы трогать не стала, помаду девушка никогда не любила. Надела на себя заранее подготовленные вещи и подошла к зеркалу. Изображение на неё смотрела словно и не она совсем, другая девушка, более взрослая, ухоженная и красивая. Даша также не верила, что она может выглядеть так. Наряд, который в её руках казался простым куском хоть и ткани, на её фигуре превратился в стильное платье-футляр, идеально подчеркнувшее все достоинства. В нём Даше уже не казалось себя такой болезненно худой, наоборот, её стройность приобрела непередаваемый тончённый характер. Жаль, что мама сейчас её не видит. Девушка ещё немного покрутилась перед зеркалом и даже улыбнулась своему отражению. Но стоило представить, как в этом платье её увидит Олег, и волнение вернулось с удвоенной силой. Правда, волновалась она напрасно, на ужин Олег так и не приехал. Надежда сообщила, что он позвонил ей и предупредил, что задерживается, поэтому ужин этим снова пришлось вдвоём. Женщина буквально засыпала Дашу комплиментами, от которых девушка вся раскраснелась и почувствовала себя настолько неловко, что сбежала в свою комнату и два её тарелка опустила наполовину. Весь остаток вечера она ждала. Она находила себе место, ходила из угла в угол, иногда присаживалась на кровати, смотрела в окно, из которого открывался потрясающий вид на то самое озеро, что мужчина показывал ей вчера. Когда часы на её телефоне показали 11, Даша взяла из шкафа одну из своих новых шёлковых ночных сорочек на тонких бретельках, переоделась и легла в кровать. Девушку переполняли смешанные чувства и радость от того, что на сегодня неприятных моментов удалось избежать, и горечь от того, что завтра они неизбежно наступят. И за всех сил она старалась уснуть, чтобы хоть на время забыться от бесконечных переживаний, но сон, как назло, всё не шёл. И когда её нервное состояние уже достигло своего апогея, дверь в комнате тихонько отворилась и на пороге возникла до дрожи знакомая мужская фигура.